Джагернаут, прислонившись спиной к стене, я повторил его имя. Мы в небольшой комнате с одним выходом, комната странной формы, совсем не похожая на кубическую. Я бы назвал в качестве примера каменистую пещеру. Повредив стены, мы с Лёстом остановились для второго отдыха с нашего появления на 37-м этаже. Да, кажется, так его назвали. Когда всё кончилось, конечно. Оставаясь на стороже, мы заговорили о жутком монстре 27-го этажа который последовал за нами даже сюда. Это случилось после того, как я потеряла под руку в стиле, почти в тот же момент, когда меня подобрала Стиль. Появился человек в чёрном, похожий на мага. Её описание меня озадачило. маг в чёрном. Должно быть это Фэлс. Выходит, года назад Фэлс показал Лё? Ледяной ветер. Никогда не говорят Жигернаутие встречном тобой в подземелье. Они говорили в тёмной аллее дождливой ночью. Фёрс пришёл, чтобы её предупредить, и обратился к ней по прозвищу. Уже тогда никто не знал, кто она такая. Он не должен быть призван снова. Если сдержишь своё обещание, мы тебя отпустим. Мы принимаем в расчёт твои достижения в качестве члена семьи Острей и не станем преследовать тебя за содеянное. Под мы он имел в виду начальство гильдии или даже бога Урана. Он имел в виду, что благодаря указу Урана гильдия просто зачислила её в чёрный список но не стало выслеживать. Люска сказала, что кивнула в ответ на предупреждение, и Феалс растворился во тьме. Если Мак был посланником гильдии, значит они знают о существовании монстра. Скорее всего, он действовал по поручению бога Урана, который молится подземелью. Похоже, Люи сама поняла, кто такой Феалс. Я бросил на неё взгляд. Она была истощена и прижилась спиной к стене, как и я. Я погрузился в мысли. Выходит, даже Фелс обеспокоило возможное появление того монстра. А Лео пережила это бедствие дважды. Джаггернаут. Проведя ладонью по истерзанной левой руке, я прошептал его имя. Если подумать, это самый страшный монстр из тех, которых мне доводилось видеть. Он пугал меня настолько, что скрывать своего страха перед ним я не могу. Алло. То, о чем говорил тот человек, Джура, как только я услышал слова укротителя, Меня беспокоила одна вещь. Чтобы спасти бесценное себя, пожертвовав подружками, ты наконец смогла прогнать монстра. Он сказал именно это. Что случилось в день, когда вся семья Острейе кроме её умерла? Как она выжила? Что случилось с джиггернаутом, которого она встретила? Она его убила? Джура сказал прогнать монстра. Значит, он может быть до сих пор жив? Вопросов в моей голове рождалось всё больше, не задать их я не мог. Лю не ответила, она поджала губы в ответ. Её руки, содрогаясь, сжались в кулаки. "Враги, господин Кронель". Вдалеке раздался рёв. Я следил, как Лю поднялась, не произнеся ни слова, я кивнул, повторить свой вопрос, мне не хватило духа. Он бродил. Дыхание обжигало глотку. Куски панциря падали с тела на землю. Когти левые лапы блестели в тусклом свете фиолетово-синим цветом. В тёмном лабиринте было тихо. Другие монстры, содрогаясь перед ним от страха не смели вставать у него на пути, лишь звук его шагов висел в воздухе. Монстр, которого боги-авантюристы прозвали Джигернаутом, брёл по тридцать седьмому этажу. Его раны были глубокими, в нём зародился целостный интеллект, который можно назвать мыслями. Полностью себя осознав, он осмотрел своё тело. Правая прыжковая нога была прорезана Он мог прыгать, но эта подвижность не шла ни в какое сравнение с той, которую он имел в идеальном состоянии. Та ослепительную скорость, которая вселила в сердца его интересов страх, он развивать больше не мог. Правая рука была срезана мощным взрывом, от неё не осталось и следа. Смертельная угроза, уничтожившая правую руку, повлияла на всю правую сторону его тела. Половина отражающего магию панциря пришла в негодность, а половина хвоста была срезана. Всё его тело было повреждено. Раны были глубокими. Возможно, скоро он не сможет двигаться, но его это не заботило. Его всё равно ждёт распад. Никто ему этого не говорил, он просто знал. Он это понял. Джиггернауты живут недолго. Самое большое отличие их от остальных монстров то, что их выделяет отсутствие магического камня. Возможно, самого джиггернаута можно сравнить с огромным магическим камнем. Их несравненная сила и ловкость происходят из сосредоточения энергии. Потенциал зависит от этажа, на котором он появился. Чем ниже этаж, тем сильнее Джигернаут. Некоторые достаточно сильны, чтобы вырезать целые семьи, вроде семьи Астрей, или сокрушить группу первоклассных авантюристов. Даже если Джигернаут лишится в бою головы или будет пронзён в грудь, он продолжит сокрушать. Только если все его тело будет уничтожено, его жизнь подойдёт к концу. Ценой за несравненную силу, которой они обладают, служит время их существования подобно ледяным скульптурам, они трескаются и рассыпаются. Пол первого джиггернаута невозможно было определить. Дитя бедствий, неизвестная человеческая расе, после уничтожения семьи Остры отползло в угол и обратилось в пепел. Их жизни быстро заканчиваются. Эта раса монстров рождена, чтобы загореться и сгореть, словно падающая звезда. Потому укротитель по имени Джура, пытавшийся поймать джиггернаута, не исполнил бы своего желания. Джегернауты не оставляют магических камней и добычи, не остаются ни единого следа их существования. Рождённые служить матери, они уничтожают внешние угрозы, а потом исчезают из мира и из памяти своих родичей. Потому уничтожение единственная причина их существования. Отжегернаут не чувствовал свою жизнь пустой и не казался себе жалким. Эмоции, чтобы ощутить эти чувства, не существовало в порождённом сознании. Однако его тело горело пламенем подобным адскому. Белое добыча, существо, которое поднимается снова, сколько бы джигернауд его не сокрушал. Тот, кто потеряв свою плоть и кровь, вернулся снова и начал его уничтожать, белое пламя, которое научило его страху. Он не может этого простить, он не может этого принять. Позволить этому существовать означает отрицание его собственного смысла существования. И единственной ради которой он был рождён в этом мире, это монстр, понимал инстинктивно. Это отвратительно, мерзко, жутко. Это единственное, чего он не мог вынести. Пусть он будет забыт этим миром, пусть его жизнь всего лишь вспышка, но он должен исполнить своё предназначение. Его предназначение было мелким, но для джиггернаута это было всем. Словно ощущая жалость к мыслям зверя, наброшенный ему на шею ошейник пульсировал красным светом. Он подогревал жажду монстра разрушать, словно наполняя его эмоциями, и заставляя его мыслить. Голос матери стал отдалённым. Джигернаульд закрыл глаза на этот голос, о чём-то его умолявший. Он предпочёл свои собственные желания. Таков был побочный эффект магического предмета Джуры. Джигернаульд должен был встать антителом подземелья истребляющим нежеланных вторженцев. Однако вместо этого его сознание обострилось. Посланный убивать, чьим единственным желанием должно было стать убийство. Не сразу осознал, что теперь он движет самосознание. Мощная жажда убийства, сосредоточенная на одной единственной добыче, позволила ему стать независимым. Этот джаггернаут перестал быть рабом воли матери, готовым умереть ради выполнения долга. Он освободился. Освободился не только от предсмертного желания Джуры, но и от голоса подземелья. Апостол смерти переродился в монстра, преследовавшего одного единственного человека жажды убийства, граничащий с безумием. Потому он убьёт его, во что чтобы это не стало Он обязательно, без сомнений, его убьёт. Вядомый паляющей жаждой монстр медленно, но верно настигнет свою добычу. Вместе с тем эта мысль породила аномалию, появление, которое не могло предсказать даже само подземелье. Аномалию такой силы, которую не могла бы породить эволюция. У него нет правой руки. В таком состоянии он не сможет убить белую добычу. Ему нужна рука, нужны когти, чтобы его разрезать. Красные глаза джиггернаута блеснули. В следующую секунду он напал на своего сородича. Хот вопли и вырываемых костей слился в песнь разрушения, зловещие звуки пронзали ему подземелья.